Глава девятая. Скарлетт. Я должна восстановить свое доброе имя. Неприятно, конечно, в этом сознаваться, но мистера Бартоломью я боялась ничуть не меньше, чем мисс Фокс. Правда, в свое время я хорошо представляла, на что способна мисс Фокс, а вот мистер Бартоломью до сих пор оставался для меня загадкой. Мрачной загадкой, пинки квадратные. Но еще важнее для меня было вернуть доверие Айви, добиться того, чтобы она перестала меня подозревать. Я не воровала ни тряпки пени, ни еду с кухни, ни книжки из библиотеки. И собиралась доказать это. А чтобы это сделать, я решила сегодня же выйти на ночную охоту, чтобы попытаться схватить с поличным настоящего вора. «А что, у вас есть другие предложения лучше этого?» «Вот то-то и оно, шишки квашеные». Айви так и не видела меня в упор до самого вечера. Потом забралась в свою постель и вскоре уснула. Я оделась, несколько минут постояла возле двери, набираясь храбрости, чтобы открыть ее. Затем мягко повернула ручку и выглянула в казавшийся бесконечным в ночной темноте коридор. «Ну не будь ты такой трусихой, словно первоклассница». Мысленно сказала я себе, там никого нет, и бояться тебе совершенно нечего. Когда глаза привыкли к темноте, я заставила себя двинуться в направлении лестничной клетки. Шла я медленно, мелкими шажками, чутко вслушиваясь в ночную тишину. Проходя мимо стенных часов, я увидела соединившиеся на цифре 12 стрелки. Полночь. Лестничная клетка. Почти рядом с часами. И еще несколько шажков, и я коснулась рукой перил. «Я могу сделать это», — подумала я. «И я докажу им всем, что они ошибались, когда думали, будто я воровка». Я пошла дальше, с каждым шагом чувствуя себя все увереннее. Прежде всего, мне хотелось проверить кухню. Гулко ступая по деревянному полу, я прошла через зал столовой в сторону кухни. Кто-то совсем недавно, уже после кражи еды, наверное, прикрепил к кухонной двери рукописный плакат с надписью «Только для обслуживающего персонала. Посторонним вход запрещен». Я закатила глаза. Разве воров когда-нибудь останавливали такие надписи? Смех на палочке, да и только. Я нажала на дверную ручку. Заперто. Я приложила к двери ухо, и мне показалось, что изнутри Доносятся какие-то звуки, приглушенные. На голоса, вроде бы не похожие. Мыши, наверное, подумала я, поспешно отходя от двери. Нужно было двигаться дальше. Но куда? Холод стоял собачий. У меня все руки и ноги покрылись гусиной кожей, хотя я вышла из комнаты в пальто. Пойду-ка в библиотеку, решила я. Я вышла из столовой и направилась по коридору в сторону восточного крыла школы. По дороге я заглядывала в темные классные комнаты. Все они были пусты. Дальше находился кабинет мистера Бартоломью, мимо которого я бесшумно прокралась, прижимаясь спиной к стене. В библиотеке горел свет. Видеть это теплое приветливое мерцание было очень приятно. Однако где свет, там и люди. Я подошла к открытым дверям библиотеки и осторожно заглянула внутрь. Никого. Пусто. Повсюду только набитые книгами стеллажи. Ай, весь детство любила сказки и волшебные истории. У меня же никогда не было времени на эту ерунду. В конце сказки прекрасный принц непременно ведет тебя под венец. А потом вы живете с ним долго и счастливо в роскошном замке. В жизни все иначе. Вместо прекрасного принца появляется злая мачеха, которая отсылает тебя в нору ужасной ведьмы. А то хватает тебя и помещает за решетку в тюрьму или в сумасшедший дом, например. Нет, в реальной жизни никакого долга и счастливого не существует. И даже не пытайтесь меня переубедить. Я вошла в библиотеку и остановилась возле стола, за которым обычно сидит библиотекарша. Огляделась по сторонам, решая, с чего начать поиски. И в это время из-за стеллажей по ту сторону стола. Выскочила какая-то странная фигура и завопила, размахивая тяжелой книгой. «Стой, не с места, я вооружена!» Я не просто прилипла к месту, я еще и завизжала от неожиданности. Но я тут же зажала рот ладонью. То же самое сделала и стоящая по ту сторону стола библиотекарша. Теперь-то я ее узнала. «Фу, черт!» — выдохнула она, со стуком кладя на стол тяжелую книгу. «Это всего лишь ученица, Касси, всего лишь ученица!» Успокоила она себя, подумала немного, после чего обратилась уже ко мне. «Скажите, вы не призрак, нет?» «Нет, мисс», — покачала я головой, слушая, как грохочет в груди мое сердце. «Я не призрак, совершенно точно не призрак». «Ну и слава богу, а то уж я...» Она уселась в стоящее рядом со столом деревянное кресло на колесиках, машинально продолжая смахивать ладонью пыль с лежащей на столе толстой книги. Если кому-то интересно, на обложке было название «Флора и фауна Западной Европы». Слегка отдышавшись, я задала совершенно естественный, как мне показалось, вопрос: «Простите, мисс, но что вы здесь делаете в такой поздний час?» Тот же самый вопрос она могла бы задать и мне, подумала я. Библиотекарша была маленькой и худенькой женщиной. Одетая во все чёрное, Ее темные волосы были коротко подстрижены, на лоб опускалась ровная прямая челка. К платью был приколот Бейдж с ее именем, К. Джонс. «Книги охраняю», — просто ответила она на мой вопрос. Я медленно кивнула. «По-моему, мисс К. Джонс была слегка не в себе». «Постойте, а я вас знаю?» — неожиданно спросила она. не думаю». Я редко сюда захаживала. Я понимала, что должна говорить, говорить и по возможности уводить разговор все дальше в сторону, пока она не удосужилась спросить, а что, собственно, здесь делаю я. Возможно, вы довольно часто видели мою сестру-близнеца. Сестру-близнеца? Да-да, вполне возможно. Мисс, скажите, а от кого вы охраняете книги? Она посмотрела на меня, округлившимися от страха глазами, оглянулась по сторонам и только после этого шепотом поведала. «Мне кажется, здесь появился призрак». «Ну точно, у нее крыша поехала, причем даже сильнее, чем я думала». «И вы полагаете, что этот призрак ворует у вас книги?» Библиотекарша поднялась со своего кресла, и, не говоря ни слова, жестом показала, чтобы я следовала за ней. Мы прошли между стеллажами и вышли в скудный освещенный закуток, где сильно пахло старой пыльной бумагой. Этот уголок библиотеки выглядел каким-то заброшенным, было похоже, что сюда давно уже никто не заглядывал. Книги, стоящие здесь на стеллажах, были все как на подбор такими ветхими, что, казалось, должны были рассыпаться в труху, если взять их в руки. Библиотекарша указала рукой на пол. Я присмотрелась и... И увидела на пыльном полу отпечатки ног. Цепочка следов подходила к стеллажу и исчезала в нем. Я опустилась на корточки, чтобы внимательнее рассмотреть эти отпечатки. У края стеллажа виднелся только отпечаток небольшого размера каблука, а передняя часть подошвы словно уходила куда-то сквозь книги. Это, конечно, бред какой-то, но было полное впечатление, что кто-то подошел к стеллажу, а затем прошел сквозь него в стену. Мисс Джонс тем временем нервно оглядывалась по сторонам, и я вовсе не осуждала ее за это, потому что меня тоже заколотило от страха русалки бесхвостые. Впрочем, в отличие от мисс Джонс, я никогда не верила ни в привидения, Ни в полтергейсты всякие, ни в прочую мистику. Загадочными эти отпечатки, конечно, были. Но потусторонний мир здесь ни при чем. Я поставила рядом с одним из отпечатков свою ногу. Размер почти совпал. «Это очень странно, мисс», — сказала я и мысленно напомнила себе о том, что пришла сюда постараться поймать настоящего вора, чтобы восстановить свое доброе имя. «Скажите». «Вы что-нибудь видели? Или, может быть, слышали что-нибудь?» Мисс Джонс помолчала, подумала, хмуря брови, потом ответила. «Нет, никого, кто направлялся бы в этот уголок библиотеки, я не видела. А вот слышать — слышала. В библиотеке не только стали появляться отпечатки ног или пропадать книги. К этому еще и звуки прибавились. Странные такие звуки, словно изнутри стен». Иногда мне кажется, что я слышу голоса. Голоса? В стенах? Я их тоже недавно начала слышать. Я поднялась с корточек, выпрямилась и спросила, указывая рукой на стеллажи. — А какие именно книги пропали? Вы можете сказать? Мисс Джонс негромко всхлипнула. Похоже, что к своим книгам она относилась словно к родственникам. В основном детские романы и сказки. Беатрис Поттер, Эдит Несбит, Питер Пен в Кенсингтонских садах. Я гордилась этими книгами, прекрасные издания. А да, пропало еще несколько книжек про пони. Так так так, значит некто украл из библиотеки несколько детских книжек, и этот некто носит туфли того же размера, что и я. Известно также, что похититель книг может проходить сквозь стены. Ну и что это нам дает? «Я очень боюсь», — призналась мисс Джонс. «Но я не хочу, чтобы из моей библиотеки еще что-нибудь пропало». Вот и вышла охранять книги. «Знаете, эта библиотека — все, что есть у меня в жизни». Я сочувственно погладила ее по плечу. «Все будет хорошо, мисс. Я обещаю выяснить, в чем тут дело». Понимаете ли, они... Я на секунду задумалась, стоит ли посвящать мисс Джонс в свои дела, и решила, что можно. Они думают, что это я все краду, но это не так. Я ничего не воровала, клянусь. Я непременно должна узнать, кто за всем этим стоит, и мне плевать, кто это, призрак это или не призрак. Хотя, если честно, я в призраков не верю. Мисс Джонс застенчиво улыбнулась, отчего в уголках ее глаз набежали морщинки. «В таком случае я от всей души желаю вам удачи. А то я уж собралась священника приглашать, чтобы он окропил всю библиотеку святой водой. Но если вы говорите, что сумеете сами выяснить, что здесь происходит, со священником можно подождать. А вы точно выясните? «Точно, обещаю», — твердо ответила я. Мы немного постояли молча. Я внимательно вслушивалась в ночную тишину, но ничего необычного не услышала. Только шели с деревьев, да порой легкое потрескивание деревянных балок. Обычное дело в старом доме. Первое молчание нарушила мисс Джонс. «Спасибо, что составили мне компанию», — сказала она. «Полагаю, вам не стоит находиться здесь посреди ночи. Впрочем, и мне тоже». Рада была познакомиться с вами. Скарлетт. Очень рада нашему знакомству, Скарлетт. А меня зовут Катастрофа Джонс. Я нахмурилась. Мне показалось, что я ослышалась. Катастрофа? Но это же страшное происшествие. Ну да, вздохнула мисс Джонс. Видите ли, моя мать была родом из Китая и питала слабость к непонятным, но красивым, по ее мнению, английским словам. Так я и стала катастрофой. Впрочем, я гораздо охотнее откликаюсь, когда меня называют Касси. Она взглянула на свои наручные часы. «О, Боже, как поздно! Бегите к себе, моя дорогая, иначе у вас будут неприятности». Она была права. А все же сегодняшняя ночь не прошла даром. Я чувствовала, что хоть на волосок, но приблизилась к разгадке школьных краж. Перед уходом я задала Кассе Джонс еще один вопрос, просто не могла его не задать. «Скажите, мисс, вы на самом деле собирались огреть призрака книгой? Разве вы не знаете, что твердые предметы беспрепятственно проходят сквозь них?» Библиотекарша вдруг побледнела, как мел, и испуганно прошептала. «Ой, а я об этом как-то не подумала».